И кое-как добрёл до окна. Однако с этого ракурса было не рассмотреть, что творится перед домом. Когда он собрался с силами и направился в соседнюю комнату, что при размерах квартиры было практически подвигом. Отдёрнул штору, вышел на балкон. На улице Гоголя снова снимали кино. В Одессе постоянно снимают кино, и всё время почему-то на Гоголе. Олег припомнил, как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 и побрёл в сторону ванной. На улице было так хорошо, что, умывшись, проснувшись по завтраках, он решил прогуляться. Спустя час Арик вышел из спадарки, с лёгким отвращением покосился на бестолково суетящихся киношников, обогнул съёмочную площадку, огороженную полосатой ленточкой, и направился к тёщенному мосту. В кафешке он задержался, купил бутылочку пива и не спеша выцедил её тут же за столиком. Лет и солнце делали своё дело, настроение неуклонно улучшалось даже у Арика с его меланхоличной и созерцательной натурой. По мосту он шёл нарочито медленно, довольно жмурясь и искоса поглядывая вниз.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 Дикари-одиночки почти всегда остаются нейтралами, потому что ничего ещё не знают о вечном противостоянии двух группировок и иных. Страстьой. Девушка непроизвольно отодвинулась, внимательно глядя на Арика. Ты приезжий? Да, из России. Арик, понимающий тевну. Становилось жарче. День разгорался во всю летнюю мощь.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 Инея. Не поняла. Просто улыбнулась. Точно дикарка. Странно, что ребята её не засекли. Впрочем, возможно, она недавно приехала. А ребята, пойди с утра на пляже пиво сосут после вчерашнего. Кто ж тебя инициировал-то, детка? И почему тайна? Извини, я, кажется, заняла твоё место.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 Через мост и сразу налево. Здорово. Я Тамара. Хочешь, я покажу тебе Одессу? Конечно, хочу. От насторожённости девушки не осталось и следа, хотя Арик не прилагал к этому никаких специальных усилий. Тамара как и наи тянула уровень примерно на третий, поэтому Арик смог бы как угодно её заморочить.